Глава т р е т Суэцкий канал. «Эй, Константинополь, либо я возьму тебя, либо ты возьмешь меня». Мехмед Второй Фатих. Направлялся я к послу Бельгии, барону Эдуарду де Кампу, так как мне нужно обсудить с ним очень много важных вопросов. «Господин барон, могу я вас украсть у вашей спутницы? Мне хотелось бы обсудить с вами несколько деловых вопросов», сказал я, и когда барон отпустил спутницу, Мы отправились в отдельный кабинет. Разговор пойдет о вещах, знать которые никто не должен. Ваше Высочество, мне передали целый список вопросов, которые мне нужно с вами обсудить. Руководство моей страны очень довольно сотрудничеством с вами. Мы не ожидали, что прибыль от наших вложений будет настолько большой, и мы получим ее так быстро. Мы хотим предложить участие еще в нескольких ваших проектах. Также я получил согласие на строительство военных кораблей на верфях вашей страны. Я рад, барон, что ваше правительство согласилось на эту уступку. Но меня больше сейчас волнует несколько очень важных для меня вопросов. Во-первых, мне нужно знать, п р о п у с т и т ли Бельгия немецкие войска во Францию под видом угрозы оккупации. Для гарантии безопасности я готов разместить вдоль линии прохождения колонны войск своих солдат. Их будет немного, но они проконтролируют соблюдение договоренностей. А в случае нанесения ущерба я оплачу все расходы лично. сказал я и взял паузу, давая собеседнику возможность ответить. «Если под ваши личные гарантии, то мы согласны на это. Только данная договоренность останется на словах. Об этом никто не должен знать», — ответил мне посол. «Конечно. Мы сами заинтересованы в соблюдении строжайшего секрета. Второй вопрос касается предоставления мне участка земли в 30 километрах от побережья, где я размещу свои дирижабли. Предупрежу сразу». что оттуда я, скорее всего, буду совершать вылеты на Англию с целью принудить их отказаться от поддержки Османской империи. Они собираются объявить войну крестовому походу, а значит, мне лично, поэтому мне нужен аэродром для размещения воздушного флота. Я оплачу аренду земли в любом случае, вне зависимости, буду ей пользоваться или нет. Просить Французскую республику в этом вопросе я не могу, Они уже заключили тайное соглашение против меня и крестового похода, поэтому я вынужден обратиться к вам. Понимаю, что это превышает ваши полномочия, и ввязывать вашу в страну в это неправильно. Я готов пойти на существенные уступки в некоторых вопросах. К примеру, для вашей страны будет частично снят запрет на размещение заводов по производству стратегически важного оборудования, включая двигатели и автомобили. Завод будет частично принадлежать мне лично, не Российской империи, и я должен иметь контрольный пакет акций, без права передачи третьим лицам, только наследникам. Очень странные просьбы. Мне придется отправиться для консультации по этим вопросам в свою страну. Но мне кажется, риски для нашей страны все равно остаются огромными, ответил посол. Еще в дополнение, я готов поставлять по тысяче доз каждого вида антибиотиков ежемесячно и совершенно бесплатно. Как вы будете ими распоряжаться, меня не будет интересовать. Это заманчивое предложение. «А что вы скажете, если эти поставки будут идти через меня, и помимо указанных доз, сто из них будут идти мне лично? Вы ведь понимаете, что для лоббирования ваших проектов нужны не только деньги, но и возможность мотивировать нужных людей?» «Я не буду против этого, и, конечно же, это все останется так же устными договоренностями». «Надеюсь, вы не вздумаете меня обмануть в этом вопросе?» – спросил я. «Помилуй меня, Господи, я не самоубийца». «Слава о вашем вездесущем правосудии уже давно даже не обсуждается. Даже безумцы не возьмутся выступить против вас. Но, как я понимаю, это не все вопросы, которые вы хотели обсудить. Зная вас, вы наверняка оставили самое важное напоследок, и я даже боюсь взяться предполагать, о чем пойдет речь. Вы очень проницательный барон. Речь пойдет о признании Аляски и Константинополя с окрестностями за мной в качестве короля». «Дело в том, что я хочу, чтобы Аляску, которую я купил на собственные деньги, и Константинополь, к о т о р ы й я освобожу армией, нанятой на собственные деньги, приписывали как непринадлежащие Российской империи. Мне необходимо, чтобы это были мои личные владения», — сказал я, наблюдая, как лицо посла приобретает задумчивое выражение, а на его лбу расступают глубокие морщины, свидетельствующие об усиленной работе мозга. «Не совсем понимаю, для чего это вам нужно». «Не проще ли присоединить их к Российской империи?» – спросил посол. «Понимаете, в чем дело? Я серьезно опасаюсь повторения сценария Франции в моей стране и хочу подготовить для себя запасной вариант. Управлять небольшим королевством намного легче, чем м н о г о н а ц и о н а л ь н о й империи, п о р а ж е н н ы й вирусом революции. Пока мне удается к к у п и р о в а т ь ее ростки, но не уверен, что это будет продолжаться вечно. Еще мне необходимо будет признание права собственности над еврейской автономией». Мне ее должна будет передать еврейская община после того, как они освободят Иерусалим и создадут свое государство Израиль. По нему желательно также признание, но тут вы можете вести переговоры с ними напрямую, так как им наверняка будет, что вам предложить. У вас просто невероятно грандиозные планы, и почему-то мне хочется верить, что они все сбудутся. Но что вы можете предложить нам, если мы пойдем на эти условия и признаем за вами лично право владения? Ведь это может нам создать немало трудностей с другими государствами. Взять, к примеру, ту же Англию, которая выступит категорически против этого. Я готов уступить 35% всех акций новых предприятий, которые будут строиться в Константинополе. Туда я переведу все свои секретные и высокотехнологичные производства. Это будет касаться также и медицинских препаратов и изделий. Вы сможете получать баснословные прибыли еще как минимум несколько десятков лет. Конечно, вам придется немало вложиться, но и прибыль будет немалая. Единственное, что вы не получите доступа к секретным технологиям, и вам придется смириться с получением только финансовой прибыли. Ну и, конечно, вы сможете первыми получать все технические новинки, которые будут идти на продажу. Чтобы вам не забыть что-либо из сказанного мной, вот вам папка с моими предложениями по сотрудничеству. Тут также все факты нападения на меня по приказу королевы Виктории и главы правительства. Как видите, я имею полное моральное и юридическое право не только бомбить Лондон, но и потребовать огромную компенсацию из них. Еще я хочу предупредить, что мы не будем проводить рублевых аукционов в английских фунтах. Охождение данной валюты будет запрещено внутри нашей страны, в том числе и на законодательном уровне. Мои специалисты пришли к мнению, что так называемые фальшивки – это просто напечатанные излишки денег. от которых они хотят избавиться путем объявления их фальшивыми. По сути, это самый натуральный грабеж, только на уровне государства. И подготовьте список объектов в Англии, которые принадлежат вам, чтобы мы их ненароком не бомбили, и наоборот, укажите те объекты, которые мешают вашей свободной торговле. Передав папку и отпустив посла, я отправился дальше прохаживаться по залу, подыскивая для себя очередную жертву для политических интриг. Только войдя в зал с дипломатами – «Мне на пути попался новый посол Османской империи Мехмед Саид-Паша, поэтому, приняв это за знак, я отправился к нему. Господин Мехмед, я рад, что вы приняли приглашение и явились на бал. Как обстоят дела в вашей стране? Я слышал, у вас там начались волнения. Надеюсь, Абдул-Хамиду II ничего не угрожает?» «Да продлятся дни его жизни», — добавил посол, после чего все-таки ответил. Если бы не постоянные ваши провокации, этого не случилось бы. Недовольные постоянными созывами ополчения подняли бунт, и пришлось применять армию для его разгона. Если вы продолжите свои провокации, мы вынуждены будем перекрыть проливы для ваших кораблей. Ну, в первую очередь, от этого пострадаете вы. У нас достаточно выходов к морю, чтобы отгружать свои товары без опасения ограничений. В этом году откроется еще один порт на севере. мы сможем вести торговлю круглый год, поэтому ваша угроза ничего не стоит. Тем более я не вижу причин для вашего беспокойства. Мы просто проводим учения, но вы можете избавить себя от угрозы крестового похода, передав нам Константинополь и контроль над проливами. Наши интересы не идут дальше указанной сферы, — сказал я. — Вы прекрасно понимаете, что это невозможно, так зачем устраивать сцены, — ответил посол. Вы слишком много общаетесь с английскими представителями. Куда делся ваш восточный слог и речь? Поверьте, копирование стиля поведения данной нации ни к чему хорошему не приведет. Вы можете не переживать, как у нас в Евангелии написано, ибо как молния исходит от востока и блистает до запада, таково будет пришествие Сына Человеческого. Примерно так же будет и мое пришествие в Стамбул, который вернет свое старое название Константинополь. «Поверьте, вы не пропустите это событие и будете знать, что кара небесная не обошла вас стороной. Я на вашем месте давно бы уже перебрался в дальние провинции, не дожидаясь, когда это случится. Эта война не будет похожа на все предыдущие», — стращал я посла. «Вы, наверное, забыли, сколько раз турки били русских. п о б ъ е м и в этот раз. Ничего у вас не выйдет», — проговорил посол, гордо вздернув подбородок. «Ну...» Ваша страна тогда была существенно сильнее, а моя страна существенно слабее. Ну, оставим политику в сторону. Я предлагаю купить у вашего султана Суэцкий канал за один миллиард рублей. Заметьте, не фунтов стерлингов, где как минимум треть фальшивых, а полноценных рублей, которые ежемесячно показывают рост. От такого резкого перехода и от смены темы разговора посол даже на время застыл с открытым ртом. Собравшись с мыслями, посол ответил. Но ведь канал и окрестные земли принадлежат англичанам, да и Египет нам не подчиняется, власть султана там номинальна. Ну, если вы не хотите денег за канал, то продайте нам право на Египет за 50 миллионов рублей, но с условием, что вы вернете из изгнания Ахмед Раби Пашу, который отбывает пожизненное заключение на острове Цейлон. Придумайте повод, чтобы англичане выдали его. Можете провернуть все сами, и тогда вы получите за свои услуги миллион рублей. «Мне не важно, как вы этого добьетесь. Скажите, что решили обмануть русских, продав им то, что вам фактически не принадлежит». Ошарашенный посол, услышав про миллион рублей, сделал стойку и совершенно поменялся в лице. Обдумав мое предложение, он очень осторожно спросил. «Я не совсем вас понимаю. То вы готовы воевать с моей страной, то готовы вести торговлю. Теперь предлагаете ей деньги практически даром. Так я же не претендую на власть в Османской империи». я хочу только вернуть исконные земли христианам со святынями. Меня вполне устраивает мусульманский правитель в Египте, будь это хоть сам султан Абдул-Хамиду II. Я даже готов при необходимости помочь ему в получении места правителя или его наследнику. Когда турецкие войска будут разбиты, а возможно вообще уничтожены, власть султана долго не продлится, и в любом случае стране или тому, что от нее останется, нужен будет другой правитель». У вас есть все шансы стать регентом при нем, если вы не упустите момент. Это, конечно, будет не та Османская империя, но в любом случае там будет чем управлять. И если Египет будет входить в новый султанат, то это частично покроет те потери, которые понесет Османская империя. А что будет с Суэцким каналом? Это, конечно, если Аллах покарает нас, и ваш план сбудется. Поняв суть предложенной игры... Дипломат начал прощупывать почву, задав наводящий вопрос. «Вы же понимаете, что такая транспортная артерия не может находиться в одних руках, поэтому акции Суэцкого канала будут равномерно распределены между тремя странами – Египтом, Израилем и Королевством Константинополь, которая возникнет на месте Стамбула. Это позволит поддерживать правильный баланс и контролировать транспортные потоки», – ответил я. «Но при чем здесь Израиль?» – возмутился посол. «Но это ведь лучше, чем англичане. Да и они станут неплохим противовесом им», — ответил я послу, наблюдая, как незаметно для него он уже вступил в дележку принадлежащего англичанам имущества. «Даже если моя задумка не получится, я в любом случае останусь в плюсе. Зерно сомнений и будущей оппозиции уже заложено под троном османского султана. Осталось дождаться, когда посол попросит у меня денег на это мероприятие, и тогда он точно будет на крючке». при этом он скорее всего расскажет о нашем разговоре и будет убеждать султана, что он такой хитрый, смог обмануть русского наследника. Но как только под султаном зашатается трон, он моментально воспользуется ситуацией и налаженными контактами. Ваше высочество, ваше предложение, конечно, неуместно, но если вы настаиваете на продаже вам права на Египет, то я согласен стать вашим доверенным лицом в этом вопросе. Но мне нужна вся сумма вперёд, чтобы у меня были гарантии. «Да и этим я ставлю свою жизнь под угрозу», – осторожно сказал посол. «Мехмед, давайте не будем торговаться. Я понимаю, что расходы у вас будут, поэтому уже приготовил для вас, помимо обещанного миллиона рублей, 50 тысяч для лоббирования этих интересов, и 100 тысяч вы получите в качестве аванса. Этой суммы вам вполне хватит на начальном этапе. Да и вы сами не бедный человек, поэтому не будем торговаться. Вы все равно ничем не рискуете до того момента, как не решитесь поддержать наследника султана в случае поражения вашей армии. Перед выходом вас проводят в отдельную комнату, где выдадут все оговоренные суммы. Наша договоренность устная, но не вздумайте меня обмануть. Это очень вредно для здоровья», — сказал я, прощаясь с послом.